Складывая в махи крылья всю силу, я бросаюсь к своей гвардии. Но за эту жалкую секунду коллективная защита окончательно рушится, и сквозь нее мелькает уже виденная мной фиолетовая молния. Она попадает в грудь следующего Драколича, сметая его словно игрушку в сторону. Но я уже рядом. И следующие разряды принимает на себя выставленная мной стена. Удары очень сильны, лишь за две пары секунд они выжирают четверть моего потенциала маны тьмы, бросая взгляд на свою гвардию. Все раненые и истощены. Обгрызанная половина туловища Драколича пару раз дергается и застывает. Я вижу, как внутри огромной раны гаснет источник. Его всадница куда-то ползет в сторону, оставляя за собой широкий кровавый след. Проклятие! В мой щит врезается еще пара молний. Ярость застилает мне глаза, и разум начинает суматошно рыться в доступном мне арсенале известных заклинаний и умений. Выискивая подходящий инструмент возмездия. Тьмой я защищаюсь, значит, она отпадает. В силе жизни и света я мало что знаю, что остается. Лишь смерть, огонь и умение Феникса. Ну что ж, выбор невелик. В смерти я почти ничего не знаю из-за такующих заклинаний, начиная работать на пределе своих возможностей. Одни из моих тер держат огромный плоский щит, в то время как другие создают множество маленьких огнешаров и тут же разбрасывают их во все стороны, поджигая окружающие строения на большой территории. Огонь за секунды охватывает здание и вздымается ввысь. Перегретый дым огромным столбом упирается в тучу над головой. переключая часть сознания на свою гвардию и набрасываю на каждого по полному исцелению и щиту огня. Наплевать на драколичей. Не уцелеют новых, наклепаю. Потери же каждого Эльдара довольно чувствительна. Они же из ниоткуда не берутся. Вдобавок о ней моя личная стража и гвардия. Ближе них лишь четверка обращенных богиней и Эйрин. За каждого из них я сожгу здесь все дотла». Гигантский язык огня дотянулся до облаков. От восходящего потока горячего воздуха тучу выгнула и пробила до самых небес. Пламя стало разбирать строение на куски и затягивать их в облако. Его цвет тут же изменился, и почти сразу из тучи начал проливаться на землю за щитом настоящий ливень из вязких кусочков и брызг лавы. Удары молнии о мой щит тут же прекратились, демоны сосредоточились на защите. Я почувствовал их сферические щиты, сопротивляющиеся моему умению, но они неплохо держались под непрерывным горящим дождем. Ха! Это ненадолго. Пламя оглушительно заревело, и огромный язык чистого огня изогнулся вопросительным знаком, обрушиваясь огромной струей. Пылающего воздуха и пепла напрямую на позиции врага. Вот это, я понимаю, огненный шторм. Чуть меняю направление потока, дабы все побочные продукты горения сносило в сторону того пустыря, откуда по мне нанесли удар. Жар стал настолько сильным, что камень плавился на глазах. Покрытие дороги. Раскалилась, добела и вскипела. Пламя подхватывало его и тянуло за собой. Куполы вражеской защиты стали гаснуть, Одновременно с тем, когда погас последний купол вражеской защиты, Исчезла и моя. Но это уже не важно. Гигантский язык огня разливается, Поглощая и строение. Продукты горения, пыль несутся палящей тучей в сторону пустыря. Не доходя до цели метров сто, волна пламени разбивается, а проявившийся огромный купол защиты. Что ж, вот и они. Маги вряд ли что увидят через пелену несущегося на них дыма и пепла. Пора приступать к выполнению моего плана. Я обернулся, собираясь отдать приказ Золотой Страже на обход вражеской позиции для удара с тыла, но обнаружил их в довольно жалком состоянии. Похоже, я переборщил с накачкой своего огненного удара, и обращенные бросили все свои силы на защиту от теплового излучения. Отступайте к плацдарму. Если мне удастся уничтожить магов и связь восстановится, немедленно вызовите подкрепление. Неожиданно со стороны портала по высокой дуге в нашу сторону вылетел огромный сгусток серой маны, оставляя за собой в атмосфере почти инверсионный негаснущий след, состоящий из смеси смерти и воздуха, Он пролетел сквозь пламя и дым, не обратив даже капли внимания на них, и врезался точно в купол вражеской защиты. Расплескавшись по ее поверхности, словно гелевый плевок по стеклу, заклинание неожиданно вспухло и взорвалось, окутав купол со всех сторон странной и опасной концентрированной Взвесью маны смерти «Гибель» – одно из самых сильных атакующих заклинаний книги смерти. Его задача – заставить чужих магов думать только о защите. Интересно, откуда его знает Эйрин? В нашей библиотеке его нет. Эльве Аарон рассказала. Вряд ли. Отсутствие знаний – Это именно та причина, по которой я скоро сбегу из Альверистаса. Дело в том, что в нашей библиотеке практически нет литературы по воздуху и земле. Это произошло потому, что в нашем доме практически не рождается магия с уклоном дара в эту сторону. Черт побери, да лишь благодаря грамотной гендерной политике, проводимой в жизнь терристой матерью Эльвиарон, принесшей плоды при правлении последней, достаточное количество целителей стало рождаться лишь совсем недавно по меркам темных эльдаров. Наконец-то в каждой пятерке солдат был маг с определенной частью дара, ориентированный на силу жизни. А сейчас даже стали рождаться отретасы с небольшой долей силы света в потенциале. К сожалению, эта часть потенциала пока просто висела, не применяясь никак. Проблема была в том, что магические знания были... Настолько же серьезным козырем, как и на земле оружие массового поражения. Вот только здесь заклинания применяли на полях сражений. Немногочисленные перебежчики не делали погоды. В обществе темных эльдаров не было, нет и вряд ли когда-либо будет нечто вроде людских магических академий, где они смогли бы преподавать свои знания. Да и оказались под сенью великих домов в основном лишь те, кто просто сам не имел дара к свету. А единицы, что его имели, чересчур быстро гибли, как мой дед и по совместительству отец Риахарны легендарный Ильри Ель Ельшар. Купить магические книги? Маленькая ошибка, конечно же, случайная в заклинании даже третьего круга стихий, и вы на ланах богини танцуете лунный танец со своими предками. Да-да, в магических книгах было до демона изощреннейших ловушек. Применялось все отравленные страницы иглы, преднамеренные ошибки, логические ловушки и даже порядок их хаос. Ведь это же так просто, подсунув опасную книгу, уменьшить количество вражеских магов. Обратиться в другой великий дом? Ха-ха-ха-ха-ха! Вот представьте! Вам, ваш враг дает в руки противопехотную мину и инструкцию, как ее разобрать. Куда вы ее засунете? Правильно. Вашему врагу вместе с миной в задницу. Вот и мне также обращаться в Хиттон с просьбой поделиться воздушными техниками, равносильно извращенному способу самоубийства. Нет. «Что-то я почерпнул, конечно, но цена этих знаний будет копеечная, а вот риск огромен». Что-то я задумался, глядя на то, как гибель практически не реагировала на творящееся вокруг вражеского купола защиты огненное безумие. «Мана смерти собралась в большие серые крупинки» и просто висела в воздухе, покрыв купол туманной оболочкой. Как же жаль, что Садх не даст почитать книгу смерти на досуге. Моя мысль была прервана ударом света прямо сквозь смерть и дымовую завесу в моем направлении. На мое счастье, маги... Из-за плохой видимости все-таки не смогли определить мое точное местоположение, и невероятно яркий белый луч света толщиной со столб взрезал горящее строение метрах в трехстах слева от меня. От удара силой горящее здание взорвались, разбросав вокруг огромные обломки. Один из них, будучи размером с самосвал, упал на проспект совсем недалеко от меня и разбился на множество мелких каменных кусков. Удостоверившись, что золотая стража быстро удаляется от места битвы, при этом целые драколичи спора тянут не только поврежденных, но и остаток от своего собрата, я начал притворять свой план в жизнь. Создание двойного огнешара и накачка его оболочки тысячей эргов маны огня заняли полсекунды, а вот для того, чтобы налепить вокруг него лаву толщиной слоя больше метра и заключить ее в оболочку, потребовалось минуты-две. За это время маги наносили еще два раза удар, но нащупать меня не смогли. Перехватив своими тер получившуюся ярко-желтую сферу, я вбухнул в нее все, что было в моем даре, и, раскрутившись юлой, швырнул ее по высокой дуге в цель. Каково же было мое разочарование, когда я осознал, что промахнулся! и сфера упала совсем рядом со стеной купола, не долетев пару десятков метров. По крайней мере, ядро взорвалось более чем на отлично. Похоже, при разрушении оболочек слой лавы сыграл роль отражателя, направив энергию вовнутрь, дожав ману огня. Больше ничем я не мог объяснить то, что облако пепла и темного пламени почти мгновенно раздулось до размера самого купола, поглотив тот почти наполовину. Чудовищная ударная волна прошлась по моему огненному шторму, полностью разрушив и развеяв поток огня. А уж что произошло с окружающими строениями? Какую-то высокую башню, похожую на мечеть, но в высоту с 20 этажей практически снесло с фундамента и обрушило в сторону от взрыва. Некоторые здания складывались, словно были сделаны из карт, другие облокачивались на соседей, будто кости домино, Пылевая взвесь покрыла всю землю на толщину трех-четырех метров. Пламя, окружающее меня, опало. Гигантское облако тяжелого пепла медленно стало подниматься вверх, принимая грибовидную форму. Внутри него было видно шевелящиеся языки огня. На меня ударная волна практически не оказала воздействия. Огонь Феникса защитил меня полностью. А вот магом, похоже, было не очень. Взрыв породил на поверхности купола настоящую волну возмущения, медленно пробежавшуюся по его поверхности. Я думаю, защита удержалась лишь чудом или благодаря чьей-то личной силе. Ну что ж. Мой дар немного восстановился, а значит, пора приступать к следующей фазе. Создание огненного циклона было кропотливым и довольно медленным, даже в идеальных условиях, а уж при почти полностью пустом даре. Честно говоря, если бы не окружающий меня огромный пожар, Я бы не смог даже начать создавать это заклинание. Но в полыхающем пламени феникс восстанавливал дар невероятными темпами. Но вот циклон завершен. И я, опускаю сеть на раскаленную до желтого цвета лаву, в которую превратилась земля подо мной, в тот момент, когда выросшие огненные столбы уже. Собирались обрушиться, враги наконец-то смогли локализовать мое местонахождение, и уже в мою защиту ударила первая фиолетовая молния. Было очень неприятно, но терпимо. Так подумал я в первую секунду, а в следующую. В меня уже попало сразу три молнии, выбросив меня из центра заклинания, и впечатав спиной в вязкую лаву. Благодаря защите элементаля я не сгорел, но все это были лишь цветочки по сравнению с вывернувшейся почти наизнанку структуры заклинания. Глядя на падающий по дуге прямо в центр моего заклинания бело-синий шар чужого заклинания, и натянувшиеся до предела оранжевые нити циклона. Я понял, что сейчас произойдет нечто очень и очень плохое. — Ледяное пламя — это конец! — выдохнул элементаль. Он выплеснул в мой организм чудовищный коктейль из адреналина и ускорил сердцебиение до предела, растянув восприятие времени. И быстро зашептал, послушай, если я не сделаю кое-что, мы умрем. Не вздумай сопротивляться, времени на вторую попытку не будет. Мы, фениксы, обладаем одним умением, оно называется мерцание. Мгновенная телепортация на короткое расстояние. Проблема лишь одна — ты не Феникс. Твое тело чересчур материально. Будь мы не так истощены магически, то это не было бы проблемой. Но, глядя моими глазами на то, как сфера ледяного пламени коснулась лавы и лопнула, медленно разливая вокруг смертоносную протасилу, он заговорил быстрее я завершу слияние на время сделав твое тело практически неуязвимым к родственным огню протасилом глядя на тяжелые синие лепестки тянущиеся ко мне и мгновенно замораживающие лаву на своем пути я попытался поторопить его, но он завершил сам для меня это будет конец Для тебя же начало. Внутри моего дара источник огня беззвучно взорвался, Заполнив все мое нутро без остатка. В следующую секунду родилась невероятная боль, Которую заглушил лишь всепроникающий холод Достигшего меня ледяного пламени. Феникс зашептал, «Переход в форму Феникса теперь это твоя способность. Постарайся долго не быть в ней, или станешь Фениксом навсегда. Особенным, но всего лишь Фениксом. Мерцание позволит тебе уничтожить их. Я не хотел делать этого окончательного слияния, но боги и судьба играют нами». Эллас не говорила, что все так закончится, но она много чего не говорит. Мы, фениксы, бессмертны. Возможно, моя искра возродится в моем родном плане, Феркхе. А может, и нет. Может, это и есть способ окончательно убить нас. Отныне ты будешь со мной Един не только телом, но и душой. Отныне все мои умения станут твоими. Отныне не у кого будет спросить совет. Отныне ты будешь один. Прощай, аж раз. Его голос постепенно затихал, пока на последней фразе не исчез. «Прощай, мой единственный друг!» Ледяное пламя схлынуло и стаяло, словно жидкий азот, Проморозив все вокруг на десятки метров. Лежа на полопавшемся черном базальте, я ощутил себя очень одиноко. Совершенно неожиданно время вернуло свой ход обратно, и практически незатронутый протасилой циклон сработал. Темное пламя ринулось со всех сторон, засовываясь мне в грудь, как в черную дыру. Искаженная оранжевая сеть выдрала огромный раскаленный кусок дорожного покрытия и бросила на меня сверху словная муха бойку. Я поднимаю правую руку, пытаясь заслониться, и само пламя разрывает рваный лист на раскаленной куски лавы, бессильно шмякнувшиеся по сторонам. Мой дар полностью восстановился, заполнившись одной лишь маной огня. Силы вернулись лавинообразно. Я мягко перекатился и... Оперевшись правой рукой о вязкую лаву, поднялся. Похоже, моя одежда исчерпала свой лимит прочности. Сапожки на моих глазах развалились и спали с моих ног. Я сделал шаг вперед по раскаленной лаве. Ощущение? Если кто-то ходил босиком густой грязи или тесту, то он поймет меня. На руках рассыпались мои перчатки и почерневшими сегментами попадали на поверхность озера лавы. Расплав очень неохотно принял их в себя. Хорошо хоть остальная одежда держится, а то не хватало мою драгоценную плеть тут потерять. Глядя на свои руки, я смотрел на различия своего окончательного единения с элементалем с тем, что было до этого. Главным отличием было то, что сквозь мою плоть просвечивал скелет. При этом почти черная кожа потрескалась, и в этих трещинах было видно раскаленные до желтого цвета мышцы. Кости же были раскалены до бела. Посмотрев на ладони, я увидел, как кожа трескается и выгорает на глазах. При этом никаких неприятных, болевых ощущений не было. Скорее было наоборот. Казалось, что с каждой секундой мне становится все лучше и лучше. Феникс говорил, что последствия будут необратимы, значит, времени мало. Все нужно сделать быстро. Я поднял взгляд на купол защиты магов. Прямо в этот момент сквозь него вылетела по высокой дуге в мою сторону еще одна ярко-синяя сфера ледяного пламени. Внутри меня разгорелась ярость. Знание... А мерцание возникло в моем сознании само, словно лежало там всегда. Навстречу чужой магии я выбросил свою протосилу. Ярчайшая белая вспышка. Под ее прикрытием я исчезаю и возникаю прямо под куполом вражеской защиты. За спиной развернулись крылья, удерживая меня в одной точке. Внизу однородная толпа магов в черных сутанах с глубокими капюшонами. Среди них, словно скала посреди моря, возвышается огромная голая жирная фигура. Пользуясь тем, что на меня еще не обратили внимания, бегло осматриваюсь. Толстяк — явно еще один архидемон. Он в два раза выше любого из магов. Из одежды на нем лишь расшитый золотом фартук, в теле, словно язвы, блестят вставленные разноцветные драгоценные камни. Оружия нет, почти свинячье рыло растянуто в довольной оскаленной гримассе. Четыре чуть трясущихся подбородка на лысой голове. «Архидемон-маг?» В данный момент он, высунув от напряжения язык, создал еще одну сферу ледяного пламени и, высоко взвизгнув, запустил ее в ту сторону, где я был еще совсем недавно. Возле него в линии стояла группа магов, Практически одновременно они выстрелили в то место, где я был, фиолетовыми молниями. Ветер принес звук множественных взрывов. Наконец-то меня заметили. Подо мной что-то тревожно закричали. Ну что ж, хватит глазеть, пора и убивать. Язык багрового пламени развеивает магов в прах, а огнешар пробивает толстяку спину насквозь и разрывается за ним. Короткий предсмертный взвизг, и туша падает навзничь. Предыдущий был вроде намного сильнее, хотя они ведь в разных классах. Купол защиты мигнул и погас. Несколько десятков магов бегут в какой-то переулок справа, пытаясь спастись. Зря. Лучше б сдохли, сражаясь. Может, что бы и вышло. Я, наверное, совсем крышей поехал. Защиты-то на мне нет. Только естественный покров Феникса. С силой взмахиваю крыльями, И, сместившись в пространстве так, чтобы бегущие были как на ладони, заливаю весь параулок огнем. Пламя, послушное моей воле, словно светящийся туман, охватывает бегущие фигуры. Пара-другая секунд истошных криков, и наступает почти тишина. Раненых нет, или они очень хорошо маскируются. Лишь рев пожаров до да треск рушащихся перекрытий. Бросая взгляд на ладони, кожа сгорела полностью. В ответ возникает знание, как прекратить переход в энергетическую форму, легкое волевое усилие и кости на руках прекращают светиться, и сразу наваливается со всех сторон страшная боль. Из-за нее чуть не падаю на землю. Всю ману жизни, что успела восстановиться, с трудом собираю в простейшее лечение, и боль затихает. С ее уходом возвращается ясность мысли. Чуть отдышавшись, оглядываюсь, И, замечая огромное тело толстяка, медленно подлетаю к нему. Ну и мерзость! Тело спереди обугленное, фартук сгорел почти полностью. В груди здоровенная дыра диаметром сантиметров сорок. Ха! Он же весь в накопителях, словно новогодняя елка. Выковыривать? Да их тут десятки. А как дальше нести? Сгорят же. Тащить тело в тер маны не хватит. Он же тонны две весит. А если не так? Зацепляю чем-нибудь и несу в руках. Правда, я не знаю, какая у меня подъемная сила. Ну, думаю, на худой конец доволоку. Хоть Какая-то прибыль! Эх, найти бы крюк! Заняв свои руки и разум работы, мне удалось отрешиться от того факта, что отныне я один против всех.